Глава десятая. Цвет морской волны. Вот морская волна, и она своего цвета. Георгий смотрел на подернутую мелкими бликами воду гавани, и каким-то очень далеким краем сознания удивлялся тупости своих мыслей. Вода в Средиземном море действительно была совсем другого цвета, чем в Азове. Он не знал, как этот цвет назвать, и вот уже полчаса, Пока ждали заказа в маленьком рыбном ресторанчике на берегу, Вяло перебирал в уме оттенки. Они специально приехали в городок Марсошлок, потому что еще в самолете Нина прочитала в аэрофлотовском журнале, что именно здесь готовят самую свежую рыбу. И осьминогов, прикинь, сказала она, уговаривая Георгия выбраться в этот Марсошлок. «Живого осьминога при тебе...» Из моря вынимают и прямо на кухню. А вискаря и там наливают, не волнуйся. Если бы год назад ему сказали, что он окажется на Мальте, и ему не захочется шагу ступить из отеля, он бы не то что не поверил, а просто решил бы, что над ним издеваются. Новые впечатления всегда будоражили его, будили воображение, даже если это были всего лишь впечатления от глухого поселка, в дальневосточной тайге, а уж Мальта. И вот он сидел за темным деревянным столом в прохладном зале по-домашнему уютного мальтийского ресторанчика, тупо смотрел, как разноцветные яхты покачиваются на волнах цвета морской волны, как на их мачтах трепещут от бриза флаги неведомых государств и с тоской думал о том, что придется еще ужинать, а потом добираться в отель, ловить такси, ехать, делать еще что-то ненужное. Даже Нинка, которая вообще никогда и никак не оценивала его действий, была слегка ошеломлена таким равнодушием к Мальте. «Хорошо же здесь», — как-то почти испуганно сказала она, видя, что Георгий третий день подряд сидит на балконе, выходя только в бар, чтобы пополнить запасы виски. «Может, в эту поедем? Как ее, в Мдину, где и рыцари жили?» Ты же хотел. Или давай ночью искупаемся, или на катере поплаваем. Поплавай одна, Анин, попросил он, и Нинка замолчала. Она и раньше ничего от него не требовала, но сейчас вообще была тише воды, ниже травы, и Георгий понимал, почему. Тогда, неделю назад, он возвращался от Тули в полной уверенности в том, что сегодня, сейчас, сразу же, как только войдет в квартиру, все объяснит Нине. Он не знал, как это сделает, что скажет сначала, что потом, но понимал, что они расстанутся немедленно. И как это могло быть иначе? Пусть Уля сказала, что не знает, как будет лучше, пусть она уехала, но он-то не думал о том, что лучше и что хуже. Он весь был полон ею. Он не понимал, как будет жить без нее целый месяц, бесконечный месяц, гораздо более невыносимой, чем предыдущей, когда она была в Рязани, потому что теперь каждая клеточка его тела и души помнила ее, такую мгновенно родную и также мгновенно недостижимую. Вся она была, как в песне, голос одинокий, и такой родимый, и такой далекий. Георгий ожидал, что Нинка, как всегда, распахнет дверь, прежде чем он успеет вставить ключ в замок, или сразу выйдет ему навстречу из комнаты, и он тут же все ей скажет. Но когда он вошел, в квартире было темно, и что-то вдруг дрогнуло у него в груди. Это уже было однажды темнота и тишина в вечерней квартире. Нинка сидела на матрасе, поджав ноги, обхватив себя руками за плечи. И в этой ее позе было что-то такое тревожное и вместе с тем беззащитное, что он молча остановился на пороге. «Пришел», — сказала она совсем не своим голосом, чуть слышно, как будто с петлей на горле. «Ты пришел». «А куда бы я делся», — сказал Георгий, и тут же понял, что после этих слов, которые он как-то машинально, не думая, произнес успокаивающим тоном, уже невозможно сказать ей то, что он собирался сказать». Нинка одним стремительным движением поднялась с матраса, сделала несколько шагов и остановилась, словно не решаясь его обнять, хотя уж то-что, -что, а это она всегда делала без раздумий. «Дура я!» — наконец выговорила она и вздрогнула. Так она иногда вздрагивала во сне, а потом рассказывала, что ей снилось, как она падает в пропасть. «Показалось, что ты не вернешься». Сижу, трясусь, свет боюсь включить. А почему? Сама не пойму. Думала, с тобой случилось что? Ничего с тобой, а? Ничего. Теперь ему показалось, что петля затягивается уже на его горле. Со мной ничего. Он долго ждал, когда Нинка наконец уснет. Курил на кухне сигарету за сигаретой. Пил водку из значатой бутылки, которую нашел в холодильнике. Она не спала. Георгий чувствовал это, хотя из комнаты не доносилось ни звука, и он не мог себя заставить войти в комнату, лечь рядом с нею. Он никогда не представлял своего будущего с Нинкой. Правда, он вообще не представлял себе своего будущего. С тех самых пор, когда понял, что не будет снимать кино и никогда больше не глянет в визир камеры и не увидит того ясного, трепетного и живого мира, Который он мог увидеть только в визир. Слишком мучительно было думать о будущем, в котором этого мира нет. И он не думал. Но все-таки представить, что вот ему 30, 40, 50 лет, и он точно так же, как сейчас, живет с Нинкой, это было как-то непредставимо. И вдруг оказалось, что то мгновение, вот именно мгновение, всего несколько секунд, когда он должен будет сказать, что уходит от нее, еще более непредставимо и даже почему-то невозможно, как это сделать, что ей сказать, и что с ней будет, когда он это скажет. Впрочем, для того, чтобы догадаться, что с ней будет, не надо было обладать особенным воображением. И что ему было делать? Георгий докурил де последнюю сигарету, машинально вытряхнул пепельницу в ведро, Допил да водку и пошел в комнату. У него было такое чувство, словно он бросается в омут головой. И лучше бы в омут головой, — мелькнула в чуть затуманенном спасительной водкой сознании. Нина, конечно, не спала. «Может, на Мальту поедем?» — услышал он ее голос в темноте. «Ты же хотел. Хоть на недельку, а? Отдохнул бы. Там тепло сейчас. Наверное, не то что тут. Ходишь?» дерьмо со снегом месяц а еще ноябрь только начался, вся зима впереди. — На Мальту? — помолчав, переспросил он. — На Мальту. — Да, поехали на Мальту. Теперь ему было совершенно все равно, что говорить, так же все равно, как и то, куда ехать. И загранпаспорт у него был готов. Они ведь собирались на Мальту еще летом, но потом он занялся малолетниковской квартирой, а потом появилась Уле и ему стало ни до чего. Так он впервые в жизни оказался за границей, совсем не осознавая этого, словно под наркозом. Впрочем, наркоз действительно был, и очень действенный. Георгий начал пить еще в Шереметьеве, как только они прошли пограничный контроль и оказались дьюти-фри, прямо перед ирландским баром. Нинка выпила рюмку Беллиса, а он набросился на виски, как будто прошел через пустыню, и, наконец-то, добрался до колодца. И было даже не жаль, что ему всё безразлично, ничему он не радуется, ни Москве, такой необычной с высоты. Он ведь и на самолёте летел впервые в жизни, ни каким-то совсем диким и таким странным по этому Пиренеем. Чёрный туман клубился в Пиренейских пропастях, не было видно ни дорог, ни жилья. Ведь это всё-таки не кордильеры какие-нибудь, европейские горы. Георгий вспомнил, что хохотал до икоты, когда Нинка рассказывала, как отец брал ее шестнадцатилетнюю с собой на гастроли Большого театра в Штаты. «Ну и как тебе Нью-Йорк?» — спросил Георгий, ожидая, что она вспомнит хотя бы небоскребы. «Да никак!» — пожал плечами великолепная пиратка. «Та же Москва, только апельсинов больше. И вот теперь...» Даже Нинка с ее потрясающим пофигизмом казалась рядом с ним восторженным ребенком. Из всей Мальты он запомнил, и то смутно, только какой-то собор, который стоял на горе и был такого же цвета, как гора серебристо-палевого. Георгий смотрел на этот собор с балкона, а по горе определял время суток. Вечерами она вся начинала мерцать и светиться какими-то огоньками, и собор тоже светился, словно бы не снаружи, а изнутри. Так, в Недолова осветилась однажды туча, закрывшая предзакатное солнце, каким-то невозможным серебряным светом, тусклым и ослепительным одновременно. Георгий запомнил это, потому что замечал и запоминал все, что было связано со светом, и этот собор на горе тоже, хотя теперь-то все это было совсем ни к чему». Отель, в котором они поселились, оказался настоящим роскошным пятизвездным отелем, со множеством баров и ресторанов, с глубокими кожаными креслами, в необозримом мраморном холле, над которым велась галерея с колоннами и цветами, с такой же необозримой кроватью в номере, про которую Нинка откуда-то знала, что она называется «кингсайз», как сигареты, и что это значит «королевский размер». Ну да, ей же, наверное, в турагентстве объяснили, когда она ездила за путевками. Георгий дал ей деньги и сказал, чтобы брала то, что ей понравится. Ему было все равно. Он засыпал на этой роскошной кровати только под утро, совершенно пьяный и совершенно бесчувственный. Нинка лежала где-то на другом краю шелкового королевского поля. «Ты сначала осьминога будешь или сразу рыбу?» Нинкин голос отвлек его от бессмысленного созерцания гавани. «Может, винчика выпьем? Здесь кисленькое, холодненькое. Или вискаря хочешь?» «Все равно», — ответил он. «Все равно. Сейчас, напиться или вечером, какая разница?» В отель они вернулись, когда до вечера было еще далеко, и Георгий предложил пойти в бар. Нинка, обрадовалась так, как будто не была в баре никогда в жизни, а ему просто невыносимо было оставаться с ней в комнате. Невыносимо было видеть ее глаза, то вспыхивающие с какой-то лихорадочной надеждой, то печально гаснущие. «А что это народу столько?» — вяло удивился он, когда они спустились в холл. «Да тут же фестиваль какой-то телевизионный», — объяснила Нинка. «Ты не знал, что ли? Они уже дней пять тусуются, и наши тоже есть. В большом баре на первом этаже» Народу было еще больше, чем в холле. К тому же народ этот активно пил и гулял, и, похоже, уже давно. Так что атмосфера была более чем оживленной. И то, что наши тоже есть, сразу чувствовалось. «Пошли в другой какой-нибудь», — вздохнув, сказал Георгий. «Меньше всего. Ему сейчас хотелось с кем-нибудь пообщаться. Тут же, наверное, баров этих полно». Другой бар нашелся быстро, на пятом этаже, в укромном уголке коридора. Он был тих, пуст, полутемен, и виски в нем, конечно, имелся. А больше ничего и не надо было. Правда, вскоре вошла еще какая-то парочка, да не какая-то, а очень даже эффектная. Во всяком случае, мужчина был высокий, собою видный, а женщина, та и просто красавица, в длинном вечернем платье, с походкой и плечами королевы. Лица были почти неразличимы в полумраке, но было в них что-то знакомое. Он новости ведет по ящику, — зачем-то сказала Нинка, хотя Георгий ни о чем ее не спрашивал. И она тоже, только не на российском канале, а на частном, новом. Фанаты их, что ли, достали? Чего сюда пришли-то? Он понимал, зачем она все это говорит, потому что невыносимо молчать целый день и выдерживать его целодневное молчание, потому что она хочет, чтобы он хоть чем-то заинтересовался, Ну, хоть этим мужчиной со звездным лицом, или этой женщиной, действительно красивой, без эффектного лоска, которым так и светился ее спутник. Но он не заинтересовался, и Нинка замолчала. Так, в молчании, они сидели довольно долго. Звездная парочка направилась к выходу. Женщина взглянула на Георгия необычными, узорчатыми, как камни, глазами и почему-то улыбнулась как будто вспомнила что-то хорошее. «Все равно ты меня не любишь», — вдруг сказала Нинка. «И зачем тогда все?» В ее голосе послышалось такое безысходное и такое непривычно спокойное отчаяние, что Георгий, наконец, поднял на нее глаза. Язык у него уже совсем не шевелился, и это было хорошо, иначе он опять сказал бы что-нибудь успокаивающее, и она опять поверила бы потому что хотела поверить, вернее, боялась не поверить. Телефон зазвонил у него в сумке, и он с трудом, как слепой, нащупал молнию. Он не ждал звонка, он все время повторял про себя, что не ждет звонка, но повсюду доскал за собой эту сумку, потому что телефон был громоздкий и не помещался в кармане летней рубашки. И вот телефон зазвонил, и Георгий почувствовал, что сердце у него сейчас остановится. Конечно, это мог быть Федька или какой-нибудь со сватанной Федькой клиент. Да нет, никто другой это быть не мог. Он все понял по знакомому, единственному сердечному трепету. Так бабочка трепещет над огнем. «Георг?» — услышал он в трубке. «Я не очень поздно позвонила, ведь в Москве сейчас почти ночь. Ты слышишь, Георг?» «Да». Он почувствовал, как многодневный хмель вылетает из него вместе с дыханием. «Я слышу. Я хотел только сказать, что прилечу в Москву совсем скоро. Уже завтра вечером», — сказала Уля. «Я раньше покончила дела в Германии, и еще я хотела спросить, я могу позвонить тебе, когда уже вернусь?» Нина сидела напротив за столом и смотрела на него блестящими настороженными глазами он забыл обо всем. «Я тебя встречу», — сказал он. «Скажи только, во сколько ты прилетаешь?» «Георг», — она произнесла его имя, совсем тихо, как будто вздохнула. «Это будет рейс Люфтганза из Дюссельдорфа. Он бывает один раз в день и прилетает вечером в Шереметьево. Но ты правда хочешь меня видеть?» «Я тебя встречу», — повторил он. «Я тебя люблю». Нина встала и вышла из бара. Георгий поднялся из-за стола сразу же, как только выключил телефон, но еще пришлось расплачиваться с барменом, и поэтому он оказался в номере, когда она уже была там, стояла у распахнутого балкона и смотрела на темное море, по которому плыл маленький сияющий катер. Мокрые пряди тяжело лежали на ее плечах. Марса марсашлоке она купалась, и волосы еще не высохли. Впервые она не оглянулась, услышав, что он открыл дверь. «Нина», — сказал Георгий ей в спину, — «ты же все поняла?» «Я давно поняла», — ответила она, по-прежнему не оборачиваясь. «Еще в Москве, сразу». «Собирайся, едем в аэропорт», — сказал он. «Не надо тебе одной здесь оставаться». Она, наконец, обернулась, но по-прежнему не взглянула на него а, стремительно пройдя через весь их просторный роскошный номер, открыла зеркальный на всю стену шкаф и достала из него дорожную сумку. Внизу, в холле, Георгий задержался у стойки, отдавая ключи портье. Нина сидела в кожаном кресле у выхода и смотрела прямо перед собою, темными, как пропасти перенеев, глазами. Он достал телефон, набрал номер. «Тамара Андреевна», — сказал он, — «извините». Некогда подробно объяснять. Мы возвращаемся в Москву. Я вам позвоню, когда сядем в самолет, и скажу номер рейса. Пожалуйста, встретьте в Шереметьеве. И, помедлив секунду, добавил. Нина поедет домой с вами. Куда домой? Ко мне? Растерянно переспросила ее мама. Или к себе? Или к вам? Я не знаю. Я вас очень прошу. Отвезите ее, куда она скажет. Прямого рейса ночью не было, но ожидали посадки самолета, летевшего транзитом в Москву из Сенегала. Георгий намертво встал у окошка кассы, как будто это был не цивилизованный европейский аэропорт в ноябре, а автобусный вокзал в Таганроге в разгар дачного сезона. Со стороны он, наверное, выглядел жутковато. Огромный, совершенно не загоревший, несмотря на солнечную мальтийскую осень, с белым лицом, и с темными кругами у глаз, а глаза — как ножи. Но ему было наплевать на то, как он выглядит со стороны. Уже через полчаса выяснилось, что к он стал не зря. Желающих улететь в Москву почему-то собралось довольно много, и все они рвались к окошку и нервничали, матерились. Даже услышав мат, Георгий не сразу понял, что стоит в толпе соотечественников — Просто ему было ни до чего. Вся его воля и страсть были направлены только на одно — быть в Москве в ту минуту, когда прилетит Ули, чтобы не пробыть без нее больше ни одной лишней минуты. «Парень, ты что, уснул?» — услышал он. «Ну, пусти перед собой. Я ж, блин, не виноват, что начальство вызывать вызывает, а билеты заказать — хрена собачьего, добирайся сам, как хочешь. Прикинь, и так ведь обидно». Все, как белые люди на Мальте, пьют, гуляют, а я, как Бобик, езжай куда-то в Муркину жопу с президентом Малахольным, как будто в Москве дураков не нашлось. Судя по этим словам, по жилету со множеством карманов, а еще точнее, по обиженному на весь белый свет лицу молодого парня, который теребил Георгия за рукав ветровки, тот был телевизионщиком, его срочно отзывали с фестиваля. В любой другой раз... Георгий, конечно, вник бы в его тяжелое положение и пропустил перед собой в кассу, но только не сейчас. «Становись за мной», — сказал он, — «хоть стреляй, вперед не пущу». «Да ладно, ладно», — сказал парень, — «почему-то опасливо». «Чего глаза у тебя чумовые такие? За тобой так за тобой, я ж ничего». В самолете было душно, пахло чем-то резким и непривычным, и он был полон чернокожих сенегальцев в белоснежных балахонах. Как только улеглась посадочная суета, выяснилось, что билетов на Мальте продали больше, чем было свободных мест, но покидать салон, как умолялась Тюардесса, никто не собирался. Георгий с трудом нашел для Нины место в самом хвосте, где столбом стоял сигаретный сизый дым, и присел на курточке рядом с ее креслом. Ее рука, золотой цепочкой-ленточкой, лежала на подлокотнике. Длинные пальцы вздрагивали, и он чуть не накрыл ее руку своей ладонью. Но вовремя понял, что такого мучения Нина не заслужила. Все-таки, наверное, рука его как-нибудь дернулась, потому что она вдруг проговорила, по-прежнему не глядя в его сторону. «Офигенно добрый, да? Думаешь, если собаке хвост постепенно отпиливать, то это ей легче. Да нет, лучше уж сразу отрубить. А может, совсем не дернулась у него рука, а просто Нина чувствовала все, что он еще только собирался сделать. Она не оглянулась на него и в Шереметьеве, когда вышли в гудящий зал прилетов, и им навстречу бросилась перепуганная Тамара Андреевна, не оглянулась и на площадки, которые подъезжали такси. «Нина», — сказал он снова ей в спину, «прости ты меня, если можешь» и тут же подумал, убить бы тебя, козла, а не прощать. «Херню бы не пору», — сказала Нина, и вдруг обернулась так стремительно, что ее волосы хлестнули его по лицу. «Вроде раньше соображал ты не туго, но влюбился, и что теперь? Всю жизнь со мной возиться, как с инвалидом детства». Она говорила резко, грубо и правильно, говорила то, что он знал и сам. Но когда она вдруг вскинула руки ему на плечи, и прямо взглянула в глаза своими пиренейскими глазами, Георгий совершенно отчетливо понял, такого он не делал никогда в жизни. Он думал, что она скажет еще что-нибудь, но Нина не сказала ничего. Убрала руки, отвернулась и пошла к такси, бросив по дороге. «Поехали, маман».